Два рассказа. В начальной летописи по 1071 годам читаем два рассказа, которые при сопоставлении с позднейшими указаниями дают понять, как Русь относилась к языческим поверьям соседней чуди и как чуть смотрела на христианство, которое видело у Руси. Передам коротко эти рассказы. Случился голод в ростовской земле,